Глава 13. Он уехал, сказал Холлендон, когда через несколько дней встретил Хокера. Кто? спросил тот. Как кто? Огля Торп, конечно же. А ты на кого подумал? Откуда мне было знать? сердито бросил Хокер. Вот ты где ла, насмешливо бросил Холлендон. А я-то думал, его приезды и отъезды представляют для тебя живейший интерес. С чего бы это? Конечно нет, чёрт бы тебя побрал. Почему меня должно интересовать, когда он приехал и когда уехал? Ну хорошо, я ошибся. Это тебя устраивает? Холтер немного помолчал и спросил: "А почему он? Что заставило его уехать? Кого? Кого кого?" Огля Торпа. "Откуда мне знать, кого ты имеешь в виду?" Он сказал, что вынужден вернуться в Нью-Йорк по важным и неотложным делам, но через неделю обещал вернуться. Вчера поздно вечером на крыльце пансионата у них состоялся продолжительный разговор. "В самом деле?" сухо спросил Хокер. "А сегодня утром он укатил в приподнятом настроении. Ты что, не рад?" "Не понимаю, какое отношение это имеет ко мне," ответил Хокер, на этот раз ещё суше. После обеда все отправились прогуляться к озеру. Хокер и мисс Фенхель шли рядом и молчали. Девушка любовалась зелёными холмами, Будто рядом с ней не было никакого художника, который шагал, не произнося ни звука. По дороге он без конца хмурился, сеттер Стендлер рыскал вокруг весёлым галопом. Наконец девушка повернулась к хоккеру и сказала: Мне кажется, у меня такое впечатление, что сегодня вы на удивление спокойны. У меня из головы никак не идёт злополучное поле, которое я так и не нарисовал, угрюмо ответил он. Помахивая зонтиком от солнца, девушка подняла глаза и вгляделась в его непроницаемый профиль. Неужели это настолько важно, что у вас даже нет времени со мной поговорить, спросила она с видом, свидетельствовавшим об охватившей её робости. Мрачное выражение на лице Хоккера тут же сменилось улыбкой. "Никоим образом", горячо возразил он. "В мире вообще нет ничего настолько важного, что помешало бы с вами поговорить". Эти слова её, казалось, осадачили. Хм, сказала она. А по-вашему виду этого не скажешь. Я же не виноват, что у меня именно такой вид, а не какой-то другой, покаянно произнёс он. Вы прекрасно знаете, каким неуклюжим медведем я могу быть. Холлендин говорит это угрюмое выражение лица у меня от постоянного созерцания кричащих розовых, жёлтых и голубых тонов. Они прошли ещё немного. Внимание девушки отвлёк маленький юркий ручей, задиристо скакавший по крупным тёмным камням. Холландом с барышнями Вустер присели отдохнуть на поляне, поросшей папоротником и сырым мхом. Их сварливые голоса перекрывали шум ручья. Сэттер Стэнли по неосторожности влетел в лужу, выпрыгнул из неё, вывалился в пыли и блаженно растянулся. Теперь он больше походил не на пса, а на старый коврик у двери. По-моему, Джем фантастический парень, сказала мисс Фенхел, обращаясь к художнику. Ну, конечно, ответил тот. Это чистая правда, резко бросила она, внезапно занимая оборону. Ну, конечно, громко повторил он. Похоже, вам он нравится совсем не так, как мне, сказала она. Бесспорно, ответил Хокер. В самом деле, удивлённо посмотрела на него девушка. Бесспорно. Повторил он то же слово, едва сдерживая раздражение. А почему он должен нравиться мне в той же степени, что и вам? Да я и не настаиваю, пожала она плечами. Как бы не так, воскликнул Хокер. Просто на мой взгляд, вам он нравится совсем не так, как мне того хотелось бы. По моему убеждению, люди определённого склада характера всегда тянутся к себе подобным. Вы так не считаете? Поэтому я уверена, что вы с Джеммом подружитесь. Да? Воскликнул Хокер и добавил: "Проблема, вероятно, в том, что у нас с ним разный склад характера". "Почему это? Один и тот же". "Джем один из лучших парней на всём белом свете". Хокеру не оставалось ничего другого, кроме как ещё раз воскликнуть: "Да?" Они умолкли и уставились на ручей. Стенли, высунув язык, валялся в пыли и смотрел на них. Хокер склонился к веточке былиголова, вздохнул, нахмурился и наконец решительно произнёс: Вполне возможно, что я к нему несправедлив. Как вам известно, вы мне не безразличны, поэтому в сложившихся обстоятельствах мне трудно Он на мгновение осёкся, услышав шуршание её юбок, будто она совершила какое-то резкое движение, и продолжил, горько обращаясь к деревьям на противоположном склоне: Мне трудно проявлять по отношению к нему объективность. Я просто не могу относиться к нему непредвзято. «Да, знаете, вы мне не безразличны. Впрочем, не думаю, что это для вас новость». Бросив последний взгляд на деревья, он зашагал дальше по дороге. Стэнли, которого он забыл позвать, виляя хвостом, побежал за ним. Будто после его слов девушка дар речи потеряла, Хокер еще раз повторил. «Да, не думаю, что это для вас новость».